Глава 16. Страх, как и голод, истерзав из комков тела, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрастье, и лишь инстинктивная воля к самосохранению сыгнала всех в тесную кучу в дальнем углу лунар. Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный раздувшийся язык, бычиной селезенкой, выполз изо рта, висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза, и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди. Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом, горловым испуг и муки, протесты жалобы. Пусто в голове, лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? но ну, замри на минуточку, останови ночь. Ты знаешь, ведь сердце мы мало жили. Слышишь, мое сердце? Знаешь, я хочу жить. И в назначенное время услышали смертники за дверью топоткованных сапог и грохот открываемой двери. Вот оно. Как подброшенные током огромные силы вспрыгнули смертники на ноги и стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповцы в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «С нами Бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея, начальник вещевого склада, стояли поодаль у самой параши. «Куликов! Попов! Русюновский!» Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего. «Я — Попов». В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов. «Такие не ползают на коленях». Подумал о нем Сергей, и, подойдя к Попову, стал рядом. «Я — Русиновский». Идулии, выпятившуюся голову на длинной шее, принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кольсоны. «Идемте со мной!» Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом вступили за ним. «Раус!» Гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трёх смертников с одним повесившимся. — Наслаждайтесь, господин начальник, — спросил, вздрагивая ноздрями Сергей. — Куда ведёте? — Одевать вас. — Зачем? — Приказано. — Отправлять будут. «В лес?» «Туда вывозят голых. Знаешь ведь?» Над тюрьмой в бездонной пропасти неба пушистыми когтями шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружил вокруг висевшие над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе на тонком батисте молодого снега только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова у куликова у каменных ступеней крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее. «Значит, думают прямо тут». Эти два гитлеровцы были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом куликов, прилип к правой руке Сергея. По сонным зловещим улицам поневежеса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей, да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай бонзы. Жандарм. Три удивительно ровные, тесные идущие фигуры в сером. Жандарм. Резкие звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумб. Пять странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу Что они думают делать с нами, Русиновский? Не знаю, Попов. Видишь, возят. Пальца катенели. Давайте в чей-нибудь карман всунем руки. Жить думаете, Попов? «Вы это не одобряете?» «Напротив. Вы просто не теряетесь. И не советую вам, пока живы». «Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата. В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуничным скарбом, словно иранский ишаки-хлопком, стоя у окна кассы завтракали. Перед каждым на дойче-цайтунге лежала треть буханки хлеба, а рядом оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Растопив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить в проголодь чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, накладывался маргарин, в баночку резко прялся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба. Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону с сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пыхтящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло-кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами. «Кто же вы? Кто же вы?» кто вы? Куда едете? Куда едете? Куда едете?» Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживлены. По мостовой, гремя клумбами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой солома на спине, Цокали извозчики проносились грузовики из за гряды домов где то впереди шагающих пленных шприцем проколол небо красномокушечный костёл на по мере того как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами уходил из улицы в улицу костёл отодвигался вправо потом очутился позади у приземистого черного здания с вывеской вермахт комендатур жандармы остановились На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова, а через час жандармы ввели скованных в обширный двор шауляйской каторжной тюрьмы. Бледно-розовым утром 27 июня 1941 года фашисты оккупировали Шауляй. По пустым, словно вымершим улицам, днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города у озера не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шауляй. В двух лагерях физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные. В Шауляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941-го, начале 1942 -го года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в четырехстах камерах, на чердаке, всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не одна тысяча, их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифы и голода убирали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей. По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполненные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в четырех верстах. Из 150 человек, везущих страшный груз, доходили туда 120, возвращались 80-90. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно. Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он 32 патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним поджары похожие на гончих сук три немки одетые в форму сестер милосердия тогда из пленных тщательно выискивались наиболее испитые и измученные их симметрично выстраивали у стен с нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним сестры становились в трех шагах спереди а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры Милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии Германского фронта. Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов-антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилась просторнее в тюрьме и, наконец, она совсем освободилась. Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одной из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках то рабочие из города, тайком от фашистов, пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей. А на заре, встречая солнце, маленькая крысногрудая птичка весело славила братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, туго гнущиеся пальцы деповского слесаря выграверли долотом на камне простые слова большого сердца. «Пусть вам будет мягкой литовская земля!» У подножья обелиска, просенью девичьих глаз, пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачевой лентой. На третий день после этого Немцы выставили на кладбище часового.